Я закрылась дома и не выходила неделю. Продукты в холодильнике таяли, но я настолько испугалась, увидев в новостях убитого Ивана, что аппетит пропал совершенно. Только однажды я совершила ночную вылазку в павильон за сигаретами, купив сразу три блока. Как одержимая, я писала какие-то обрывочные заметки, не подходила к окнам, хотя понимала, что шестнадцатый этаж все таки дает какие-то преимущества. Ничего не происходило. Почти ничего, если не считать неожиданного визита охранника со стоянки. Увидев его в глазок, я оторопела. Откуда адрес? Но потом сообразила. Координаты владелец стоянки записывал в журнал на случай, если что-то экстренное произойдет с машиной. Джип я там больше не оставляла, но данные мои так и остались в журнале. Все просто. «Я хотел узнать, все ли в порядке», — проговорил Леха. «Машинки вашей нет давно. Я и забеспокоился». «В порядке». «Ну и чего стоит?» «Узнал, что хотел. Иди работай». «С чего вообще такой интерес?» Он потоптался еще пару минут и, поняв, что я не открою, пошел вниз. Меня это слегка насторожило. Но потом я отмахнулась. Не вечно же бояться каждого куста, как пуганой вороне. Совпадение. Близился Новый год, но я не чувствовала праздника. Да и как? И 31 числа я все-таки решилась и поехала на городской рынок. До конечной точки маршрута оставалось всего два поворота, когда в узком переулке мне в лоб вывернул грузовик. Я ударила по сигналу, пытаясь убедить водителя сбавить скорость и прижаться вправо, однако вдруг увидела, как этот самый водитель на ходу выпрыгивает из кабины прямо в придорожный сугроб. В его облике я успела заметить что-то знакомое, но что именно, понять времени не было. Грузовик несся прямо на меня. «Все», — поняла я мгновенно, — «вот она смерть». Надо же, говорили старуха с косой, а это побитый жизнью зил. Это была последняя мысль, посетившая мою голову перед столкновением. Все тело — сгусток боли. Голова чугунная и гудит, как пустой котел. Глаза не открываются, сколько ни старайся. Что со мной, Господи? Где я? С трудом разлепляю веки, чувствую страшную сухость во рту. Хоть бы глоток воды. Надо мной склоняется мужчина в белом. Ха-ха, в белом, думаю я. Ангел? Не иначе. Он зачем-то берет мою руку, хмурится, одевает мне на плечо манжетку-тонометра. Я в больнице, что ли? Высоковато. Бормочет мужчина, и я слышу что-то знакомое. Приглядываясь к нему, напрягая память, и... О, ужас! Это Максим. Максим Нестеров, мой бывший любовник. Человек, с которым я прожила вместе несколько лет и которого прогнала. Ты, с трудом выговариваю я, еле разлепляя спекшиеся губы. Молчи, Маша, не надо, перебивает он. Маша, не Мария. Зачем? Зачем ты меня трогал? Меня все равно убьют. Не здесь, так в другом месте. Перестань, я тебя прошу, пока ты со мной ничего не случится. Ты не знаешь. «Ты просто ничего не знаешь!» Голос сорвался, я закашлялась, заплакала. И Нестеров сделал мне укол, после которого я уснула. Просыпаться страшно. Я лежала с закрытыми глазами и думала. А вот если я их открою, а рядом сидит Костя, что тогда? Он убьет меня здесь, в палате, или заберет к себе? «Лучше бы здесь, потому что я прекрасно знаю, какое чудовище на самом деле мой лощеный с виду супруг. И как ему ничего не стоит каждый день отрезать от меня по кусочку, как от его любимой бастурмы. Нет уж, лучше пусть здесь. Раз и все». Максим зашел снова. Я узнала его по запаху туалетной воды. Он был удивительно постоянен. «Раз он здесь, значит, можно открыть глаза. Лицо Нестерова». Выражала решимость. Он подвинул к кровати стул, уселся, своим видом, давая понять, что не уйдет, пока не выяснит все, что ему интересно. И так и заявил. «Рассказывай». «Что? Что ты хочешь?» «Правду. Какую правду ты постоянно требуешь от меня, Макс? И тогда, и сейчас?» «Мария, я тебя очень прошу, расскажи, чтобы я мог помочь». Мне стало смешно. Помочь? Ты? Мне? Ну да. Почему ты не веришь? Я вызову милицию. Тебе обеспечат охрану. Ох, Макс, Макс, ты все такой же идеалист. Костиных людей не остановит отряд ОМОНа, если они решат попасть в твою больницу. А ты говоришь, милиция. Да и не даст мне никто никакой охраны. С чего? Кроме моих слов, ничего нет. А вряд ли то, что я скажу, «Нормальным людям не покажется, мягко говоря, бредом». «И что ты предлагаешь?» Максим снова взял мое запястье, привычным жестом положил пальцы и посчитал пульс. «Оставить меня в покое». «Но нет», — усмехнулся Макс. «Ты свалилась мне на операционный стол 31 декабря, после стольких лет отсутствия, и я теперь должен отступить, даже не проси». «Нестеров». Ты забыл, из-за чего мы расстались. И забыл, что я сделала потом. Я не хочу быть обязанной тебе. Эта фраза преследует меня. Уж слишком часто ее повторяю. Ну да ладно. Зато честно. Максим, однако, не разделял моего мнения, что тоже вполне очевидно. Ему-то как раз интересна именно моя зависимость от него. Судя по гипсу на обеих ногах, я еще и физически оказалась в капкане. Маша. внушительно заговорил Нестеров, стараясь поймать мой взгляд. «Маша, я тебя очень прошу, спрячь на время свою гордость и независимость. Я не буду претендовать на что-то, это глупо и непорядочно. Я просто хочу помочь. Как объяснить человеку, что в данной ситуации вреда от него будет больше, чем пользы? Мало того, он подставит собственную голову под удар». Я и так уже виновата в смерти Германа, Ивана, задорожного, собственного отца. И кто знает, кого еще убрали с дороги, головорезы моего супруга, пытаясь достать меня. К чему мне еще и гибель бывшего любовника? Как донести до Максима простую мысль о том, что бывают ситуации, в которых бессильно не только медицина, но и Господь Бог? Но Нестеров ждал. и мне пришлось вкратце выложить ему историю с гибелью Германа, книгой, костяной охотой на меня и сегодняшней аварией, подстроенной настолько грубо и топорно, что просто удивительно. Обычно мой муж просчитывал свои ходы на три вперед, и когда я проговаривала все это вслух, до меня вдруг дошло, кого я увидела выпрыгивающим из кабины. Это был тот самый Леха. Охранник со стоянки. Именно его тельняшка под расстегнутой курткой так врезалась мне в память. С ума сойти. Такое впечатление, что весь город куплен костей, и каждый человек может оказаться связан с ним. Еще один сюжет для книги. Лицо Макса вытянулось. Ну еще бы. Он-то считал меня ни на что негодной, кроме как ногами дрыгать, как он определял род моих занятий в свое время. — -да. протянул он, взъерошив волосы. «Все не так просто, как я думал. Но ничего, просто так я тебя не отдам». Я только усмехнулась. А что я должна была сказать? Что мне ни к чему его геройская смерть? Я устала, Макс. Можно я посплю? Собираешься погибать с гордо поднятой головой? Неловко съязвил он и сам, похоже, устыдился, поднялся торопливо и вышел, плотно закрыв дверь палатой. Спать я не стала. Какой уж тут сон. В голове менялись картинки, мелькали лица, обрывки слов, фраз. «Интересно, мою сумку из машины кто-нибудь забрал? Там все документы, мой блокнот, в который я периодически записываю какие-то мысли. Наверное, забрали? Вроде бы положено. Интересно, где телефон? Я не помнила, куда сунула трубку. В карман шубы, в сумку. Просто кинула на пассажирское сиденье. Попросить хорошенькую кудрявую медсестричку поискать и принести? Вряд ли станет. Все-таки праздник, хлопоты. Да и к чему мне телефон? Я что, жду звонка? Да, жду, жду, как никогда прежде. Неужели он не почувствует и не позвонит? Неужели никогда не узнает, что со мной случилось? Неужели Марго так и будет считать, что я просто уехала и пропала? Господи, как больно плакать! Кудрявая девушка, вздвинутая на макушку голубой одноразовой шапочки, вошла в палату с лотком, на котором возвышался пузырек с прозрачной жидкостью. «Укольчик сделаем. Арина Василькова». Значилась на бейджике. И я чуть улыбнулась. «Надо же, какая фамилия!» «Арина, я могу вас попросить». «О чем? Ловко вколов иглу и почти безболезненно введя лекарство, Арина посмотрела мне в глаза. «Вы не могли бы найти мой телефон?» «Он у Максима Дмитриевича, в ординаторской. Вы не волнуйтесь. И сумка ваша там же. Будете выписываться — заберете. А телефон нельзя сюда. Тут же аппаратура. Если что-то срочное передать кому, скажите мне номер. Я позвоню и скажу», — предложила она, поправляя выбившуюся из-под шапочки кудряшку. «Нет, спасибо. Меня никто не ищет». Сказав это... Я вдруг словно услышала фразу со стороны, а ведь действительно никто. Я могла бы позвонить Марго, просто дать ей знать, услышать ее голос, но что-то останавливало. Возможно, Алекс прав в том, что я должна исчезнуть из ее жизни. Тогда Марго сможет полностью сосредоточиться на нем, и у них все наладится. Я снова задремала, а когда вновь открыла глаза, то с удивлением обнаружила рядом с кроватью металлическую каталку укрытую простыней рядом стоял макс и крутил в руке кусок клеенки с длинным бинтом продетым в прорезь что это маша ты только не пугайся так надо лучше я ничего не смог придумать забормотал макс глядя в пол в общем я объявил тебя мертвой я даже не испугалась известие о собственной смерти не произвело на меня никакого впечатления «Уж больно много всякого произошло со мной за последние месяцы. Только, Маш, мне тебя в морг вести придется, Здесь же нельзя. Ты не испугаешься? Я в холодильник, конечно, тебя не положу, в секционку отвезу. Укрой одеялами, ты поспишь, а когда будет можно, уедем ко мне. Не испугаюсь». Я действительно не боялась ни морга, ни покойников. Уяснив за годы жизни с Костей, что бояться нужно живых, а мертвые ничем и никому не опасны. Единственное, что меня напрягло, так это, что Макс привязал мне на ногу эту самую клеенку, на которой значились мое имя, фамилия, возраст и дата смерти. Да еще пришлось укрыться с головой простыней и сложить руки на груди. Было очень холодно, и мне огромных трудов стоило не трястись и ничем не выдать себя. Они привезли меня в еще более холодное помещение. И Макс отпустил девушку. Когда стук ее каблучков, стих, Максим сбросил простыню с моего лица, укутал меня двумя одеялами, которые, видимо, принес раньше, и легко поцеловал в щеку. «Все, Машенька, я пойду. Ты спи, не бойся. Я секционную на ключ запру. Сюда никто не войдет. Я не боюсь. Я осталась одна». В холодном полутемном помещении на каталке между двух металлических столов свет пробивался только через зарешеченные и занавешенные до половины окна. Дело шло к ночи. Горели фонари, падал снег, искрясь в их свете. Новый год — хорошее место для встречи. Но не мне выбирать. Хорошо, если расчет Макса оправдается. А если нет, я так и пролежу тут все праздники. Изумительная перспектива. Пару раз я засыпала и просыпалась, разбуженная мерным скрипом каталочных колес. Видимо, даже в праздники люди умирают, заставляя персонал отрываться от хлопот и вести трупы сюда, в морг. Жизнь. Я почему-то вспомнила, как мы отмечали Новый год, когда я была совсем маленькой. Мама еще была жива, и папа совсем не пил. Мы вместе наряжали огромную под потолок живую елку, мама готовила салаты, и своё фирменное жаркое, а я помогала расставлять тарелки и стаканы. Мы встречали праздник всегда втроём. Дома считалось, что в эту ночь нужно быть всем вместе, с семьей. После боя курантов открывали заботливо сложенные под елкой подарки. Я как-то с самого детства не верила в Деда Мороза, поэтому родители и не выдумывали сказок. Запах мандаринов до сих пор вызывает у меня. Пощипывание в носу и желание плакать. Именно с ними ассоциируется Новый год. И то, что сейчас их можно купить в любое время года, обесценило ощущение праздника у современных детей. Ну, мне так кажется. Интересно, у Макса есть дети? Я даже не знаю, женат ли он. Наверное, женат. Такой видный мужчина не может остаться один. Вряд ли он до сих пор страдает по мне. Столько лет прошло. Спрошу при случае. Макс пришел за мной, когда я совершенно замерзла. Два тонких больничных одеяла не спасали. У меня зуб на зуб не попадал. Замерзла Машенька. Нестер взял мою руку и поднес к губам, согревая дыханием. Все закончилось. Тут только что был твой муж, и я сказал ему, что ты умерла. И он поверил? Он устроил истерику в коридоре. На колени упал, рыдал, кричал. Еле уволокли. Брезгливо поморщившись, Макс растирал мои руки, дышал на них. «Сейчас повезу тебя к себе. Надо только одежду сюда принести и машину подогнать ближе ко входу». «Макс», — решилась я. «А семья?» «У меня нет больше семьи», — просто ответил Нестеров. «Сын. Но мы не видимся. Захочешь, потом расскажу». Он сам одел меня, завернул загипсованные ноги в одеяло, и на руках вынес из больницы. Машина у него оказалась огромная, подстать самому Максиму. Серебристый ландкрузер, хоть и не новый. Уложив меня на заднее сиденье, Макс сел за руль, и через несколько минут мы были у него дома. Пока я приходила в себя на диване в большой комнате, Макс накрыл на стол, достал шампанское и фужеры. Вот и Новый год встретим. Тебе пить нельзя, но ты просто в руке подержи. мы слегка соприкоснулись фужерами под бой курантов макс выпил шампанское а я отставила фужер на столик даже не понюхав максим спасибо тебе за все пусть у тебя в новом году все сложится удачно я надеюсь ко мне спустился такой ангел разве может быть плохо не говори глупостей нашел ангела макс курить очень хочется я просительно посмотрела на нестерова И тот, покачав головой, принес из кухни свою пачку. «Извини, я не успел купить тонких. Просто из головы вылетело». Я только рукой махнула. В бытность мою затворницей в Цюрихе мне порой приходилось таскать из пачки Алекса крепкий парламент, так что это меня не пугало. Выкурив сигарету и ощутив, как закружилась голова, я откинулась на подушки и закрыла глаза. «Максим, я могу попросить тебя». «О чем? Ты не мог бы позвонить одному человеку. Какому? Моей подруге. Ты обзавелась подругой? В голосе послышалось удивление. У меня всегда было полно приятельниц, но никогда не было подруг. Возможно, потому что в танцах соперницы. А на остальное времени у меня не было. А ты не помнишь? Это что же, как ее там? Лёлька? Я уже и забыла, как звала Марго этим именем. Она перестала быть для меня Лелькой, в тот момент, когда мы разошлись с Максимом. И с тех пор всегда была только Марго. «Да, но ее вообще-то Марго зовут. Маргарита. Так позвонишь?» «Зачем? Я хочу попросить ее забрать меня отсюда, если согласиться». Это решение пришло мне в голову только что. Я осознала, что кроме Марго у меня никого нет. А я сейчас не в том состоянии, чтобы прислушиваться к предостережениям Алекса. Если она сама не захочет, я пойму, но попробовать должна. В любом случае, мне нужно уехать отсюда, чтобы не рисковать и не быть узнанной Костиными родственниками. Хорошо. Но завтра решительно заявил Максим, и я не стала спорить. Он уступил мне небольшую спальню в своей двухкомнатной хрущевке, перенес меня на двуспальную кровать, а сам расположился на диване. Я уснула почти мгновенно. Хотя ноги жутко болели, да и голова тоже. Но от предложенного Максом обезболивающего отказалась. Мне снова снился Алекс. Это превратилось в наваждение, в манию. Я видела его так ясно, словно это и не сон вовсе. Он сидел на краю кровати и водил рукой над гипсом. И я чувствовала, как мне становится легче, словно его руки... забирали разрывающую голени и бедро боль. При этом я совершенно четко видела его глаза, и они не были такими бешеными, как всегда, когда он злился. Я проснулась в слезах. Нестеров с утра исполнял роль заботливой мамочки. Принес мне завтрак в постель, посидел рядом, пока я ела. Такого не было даже в лучшие годы нашей с ним жизни». хотя и тогда он бывал заботливым и умел иной раз ухаживать. Я даже утомилась слегка от его хлопот и попросила. «Посиди пять минут, а? От твоих мельканий голова кругом идет». Макс как-то смущенно улыбнулся и присел на край кровати, вытирая руки кухонным полотенцем. «Ты извини, я просто очень рад тебя видеть. Хочется, чтобы тебе было хорошо. Мне хорошо. Просто не суетись так. Давай поговорим». Я с трудом подтянулась на руках, ухватившись за спинку кровати, и устроилась полусидя, насколько позволял гипс. Надо же, как трудно без ног. «Макс, а я долго так? Буду?» Если честно, я боялась спрашивать, потому что еще в больнице, едва отойдя от наркоза, успела поинтересоваться, смогу ли танцевать. Макс пробормотал что-то, пряча глаза. «Как пойдет?» «Плохо, что я тебя сразу после операции шевелить начал. Боюсь, как бы отломки не сместились. Но если все будет хорошо, то через пару месяцев начнешь ходить. Правда, пока с костылями». «Ого, перспективка!» М «Да». «Не переживай, Мария. все наладится. Не сомневаюсь. Ты мне обещал про семью рассказать?» Максим вздохнул и замолчал минут на пять, глядя себе под ноги на пёстрый меховой коврик. «Я ждала». пока он соберется с мыслями. Хотя, если честно, мне не очень была интересна его семейная драма. «Ты знаешь, когда ты ушла, я разозлился», сказал вдруг Макс, по-прежнему не глядя на меня. «Я так надеялся, что ты одумаешься и вернешься. Я готов был просить тебя об этом, а ты не звонила. То есть я виновата, что ты настолько перестал мне верить, что позволил себе ударить меня?» «Нет, не в том дело». Просто ты пойми, я тебя любил. Очень любил. Мне казалось, если ты уйдешь, я не выживу. Я поморщилась. Максим, давай без этого, а? Без чего, Маша? Я действительно любил тебя. Может, не умел сказать так красиво, как этот твой Костя? Что ты знаешь об этом? Перебила я со злостью. Да если бы не ты, вообще ничего не случилось бы. Ничего! «Это ты своей пощечиной, своим недоверием толкнул меня к нему». «Прекрасно», — усмехнулся Нестеров. «Значит, я виноват. Ты угробила все сама. И я виноват. Ты исковеркала мою жизнь, и я виноват. Слушай, иди-ка ты отсюда». Вспылила я, забыв, что нахожусь в его доме, даже в его кровати. «Иди, а то я сейчас много лишнего тебе скажу, и потом буду жалеть, а жалеть о сказанном». Я не люблю, если помнишь». Максим тяжело поднялся и вышел, прикрыв за собой дверь. Мне захотелось плакать. «Как же меня так угораздило оказаться в квартире бывшего любовника, который, к тому же, еще и обвиняет меня в своих неудачах? Я виновата в том, что у него что-то пошло не так. А у меня? У меня как все пошло. Я оказалась замужем за откровенно криминальным типом». Я влипла в такую историю, что волосы дыбом. Я теперь мертва. Нет, нужно быстрее смываться отсюда. А еще лучше, вообще из страны. Пока нет официальных документов о моей смерти. Иначе я даже билет не куплю. «Максим!» — закричала я. «Максим, пожалуйста, зайди сюда!» Он не спешил, явно стремясь продемонстрировать характер. «Господи, как тяжело быть без движения!» Я в отчаянии, ударила кулаками по кровати и взвыла от бессилия. Болит что-то? Спросил, вошедший в комнату Нестеров. Нет. Макс, пожалуйста, позвони Марго, или дай мне телефон. Я сама позвоню. Он помолчал, поправил одеяло на моих ногах. Почему ты хочешь уехать? Макс, да как ты не понимаешь? После праздников документы уйдут в ЗАГС. Там меня признают мертвые официально. Выпишут свидетельство о смерти, и все, Почти прокричала я, подаваясь вперед. Понимаешь? Все Меня не будет. Я не смогу никуда уехать. Не смогу, потому что меня не будет. Лицо Нестерова сделалось растерянным. А ведь правда, я как-то не подумал. Ну так подумай сейчас. Прошу тебя, взмолилась я. Прошу тебя, Макс, позвони Марго. Так, без паники, Машка. «Время у нас пока есть. Праздники 10 дней. Сегодня только первое. Все успеем. Главное, чтобы твоя Марго не отказалась». Он вышел из комнаты, а я, неловко пошевелившись и охнув от боли в бедре, закусила губу и потянулась за сигаретами. Я еще не успела докурить, как вернулся Максим и протянул мне трубку. «На, поговори сама». Я схватила мобильник и услышала там до слез родной голос Марго. «Забери меня отсюда, если можешь. Я осталась совсем одна. Папа умер», — всхлипывая, просила я. И Марго, тоже рыдая на том конце провода, моментально согласилась. «Я прилечу завтра же, только пусть Максим меня встретит, а то я заблужусь». Я снова вернула трубку Максу, и тот договорился с Марго о месте встречи. Но все, Мария». Теперь можешь расслабиться. Она прилетит завтра, и я возьму билеты на ближайший рейс. Но что-то в лице Максима мне показалось странным. Он сделался хмурым и напряженным, словно принял какое-то тяжелое решение. «Максим, что-то не так? Я не хотел бы видеть эту женщину». «Что? Я сказал, не хотел бы, но сделаю все, чтобы тебе помочь». «Максим, я прошу тебя». «Марго — единственный родной мне человек, понимаешь? По-настоящему родной. У тебя все родные, Машка. Кроме меня. Кстати, кто такой Алекс?» «Вопрос убил меня. Пригвоздил к кровати. Откуда он узнал?» «Никто?» «Опять врешь», — грустно усмехнулся Нестеров. «Никого ты не звала бы ночью в слезах, не просила остаться и не бросать тебя. Ну и бред. Не совсем уверенно протянула я, Понимая, что все это правда, во сне я могла разговаривать с Алексом. Максим пристально смотрел мне в глаза, и я с трудом заставила себя не моргать и переглядеть его. Нестеров не обладал талантом Алекса и не смог переиграть меня. Один ноль. Марго прилетела рано утром. Я спала и не слышала, как Максим уехал в аэропорт встречать ее. Но момент, когда она переступила порог квартиры, Я почувствовала так ясно, словно сама стояла в коридоре и видела все. Марго! Не удержалась я и уже довольно шустро подтянулась на руках и села. В квартире было прохладно. Я спала в теплой пижаме, а Максим еще и укутывал меня в два одеяла. И вот уже на пороге комнаты Марго, раскрасневшаяся от мороза и подъема пешком по лестницам, с озабоченным лицом и распахнутыми зелеными глазами. «Мэри! Господи, Мэри!» Она кинулась ко мне, обняла, и я, чуть охнув, охладила ее пыл. «Осторожнее, дорогая! Я в гипсе почти до пояса!» Марго перевела взгляд на мои ноги, я откинула одеяло. Увидев гипс, она заплакала. «Что он с тобой сделал, Мэри? Господи, ну за что? Когда это все прекратится? Прекратится рано или поздно!» В дверях появился Нестеров. «Завтракать давайте». Но я, увлеченная беседой с Марго, только отмахнулась. «Погоди ты с завтраком, дай поговорить». И он вышел, закрыв дверь. Марго тут же громким шепотом накинулась на меня. «Ты что? Зачем ты с ним так? Как?» — переспросила я, закурив. «Но нельзя ведь так грубо. Он тебя любит, Мэри. По-настоящему любит. Всю дорогу только о тебе». «Это он может. Перебила я, абсолютно равнодушная к словесным излияниям Макса. Но уже поздно. Я его любила. Давно. Раньше. А он своим недоверием все убил. И меня тоже. Все, Марго, проехали. Ну, как хочешь. Только не пожалела бы потом». «Не пожалею. Я вообще ни о чем не жалею». И поймала себя на том, что вру. Вру, как малолетняя девочка, увлеченная в поедании конфет перед обедом. Я жалела о некоторых вещах, но что-то внутри подсказывало, что сколько бы я ни жалела об этом, случись момент, и я не исправила бы ничего, не изменилась бы, не поступила бы иначе. Все три дня, что мы с Марго прожили у Нестерова, она уламывала меня, пересмотреть свое отношение к нему. Меня это сперва удивляло, потом забавляло, а под конец разозлило, и я категорически велела ей «Больше не касаться этой темы». Марго надулась, но замолчала. Максим же из кожи вон лез, чтобы произвести на Марго впечатление. Я опасалась, что он будет дичиться, но ошиблась. Она привлекла его чисто по-женски. Уж мне ли не знать, как Нестеров смотрел на понравившихся ему женщин. Мы улетали вечерним рейсом. Максим отвез нас в аэропорт, дождался, пока пройдем регистрацию. Внезапно он взялся за поручни моего кресла, откатил меня в сторону, сел на корточки и, глядя мне в глаза снизу вверх, тихо проговорил. «Маша, если тебе вдруг станет невыносимо там, ты позвони мне. Я приеду и заберу тебя. Я записал свой номер в твой мобильный. Маша». «Макс, не надо. В одно болото глупо лезть дважды. Мы уже никогда не сможем быть вместе, понимаешь?» Я неожиданно для себя всхлипнула и погладила его по щеке. Мы можем быть счастливы какое-то время, а потом начнутся упреки. Старые обиды будут всплывать и покажутся в десять раз сильнее. Какие-то мелочи разрастутся до размеров слона. Зачем тебе это? А если я не могу без тебя? Ты жил без меня эти годы. Я делал вид, что счастлив, что женат. Надеюсь, ты не делал вид, что ты отец. «Почему ты не добьешься разрешения видеться с мальчиком? Ведь он твой сын, Макс. С детьми не разводятся». Он грустно опустил голову в большой лохматой ушанке и стал похож на печального пса, брошенного хозяевами. «Максим, ты сейчас пытаешься уцепиться за прошлое. А это неправильно. Надо будущим жить. Ведь ты еще совсем молодой. Надо отсекать все, что было. Оно мешает двигаться дальше. А с ребенком реши». Так нельзя. Ох, Маша, Маша. И вроде говоришь правильно. А все какие-то штампы у тебя вылетают. Истины заезженные. Ну, извини, я банально до ужаса. Спасибо тебе, Макс, за помощь. Если бы не ты... Да, если бы не я. Он поднялся и пошел к выходу. Так и не сказав мне больше ничего. Обеспокоенная Марго, все это время стоявшая поодаль, бросилась ко мне. «Что, Мэри?» Я улыбнулась, и вытерла пальцами непрошенные слезинки, выкатившиеся из уголков глаз. А ничего, ничего, Марго, я перевернула еще одну страницу.